Глава пятая. Ингури. На остаток пары по пропускным свойствам элементов я, понятно, не пошла. Вместо этого спустилась в столовую, взяла торхе и булочку с марципаном. Вообще я местной торхе, которые на земле заваривать совершенно не умеют, не очень люблю. Предпочитаю какао с кокосовыми сливками. Но сейчас почему-то сделала выбор в пользу терпкой горечи. Над пакетиком сахаром долго думала, хочется сладкого или нет. Наконец высыпала пакетик в чашку и размешивать не стала. Мысли только и делали, что хаотично роились вокруг братьев Аддингтон. Мешались со всевозможными эмоциями и ощущениями. Ноутпад, который обжигал пальцы и на который я время от времени бросала взгляд за взглядом, молчал. Разговор с Дессой Рупель дезориентировал окончательно. Какое-то время я просто жевала булочку, глотала сперва слишком горький, затем слишком сладкий напиток. Когда в столовую хлынул поток адептов, этот перерыв длился целых полчаса, и многие привыкли совмещать его кто со вторым завтраком, а кто и с ланчем, я вздохнула с облегчением. Шум, гвалт, споры, переругивание. Я вдруг снова оказалась в привычной студенческой жизни, безопасной, насыщенной, богатой на события, открытия и слухи. Но она протолкалась к моему столику у стены первой, сердито нахмуренными бровями и тревогой в карих глазах. Вопрос, адресованный мне, так и остался невысказанным. Подтянулись остальные. Менталки не будет сообщила и сразу вгрызлась в сэндвич с ветчиной и листьями салата Юмио. «Прикинь!» — поддержала ее Китян. «Это ж где-то рак на горе свистнул, если мышь отработку отменил!» Я подавилась остатками булочки и закашлялась. Нона торопливо похлопала меня по спине. Тревога в глазах подруги усилилась. «Спасибо!» Я быстро отхлебнула из протянутого китян стакана сок. «И не мышь, а дес, маушсар», — строго сверкнула глазами Нона. «Мышь, маушсар, какая разница?» — отмахнувшись, поддержала подругу Юмио. «Главное — отменили». Перевертыши дули губы и переглядывались. Время от времени бросали взгляды на Нону и морщили похожие курносые носы. Кажется, я начинаю понимать, в чем дело. Кто-то очень доходчиво попросил Кицуны не доставать меня уже с этими наследниками. Я благодарно улыбнулась Ноне. Та передернула плечами, мол, не понимаю, о чем ты. Правда, влияние староста не безгранично и от всеобщего внимания Нона спасти меня не могла. На меня смотрели, пялились, перешептывались а когда думали, что не вижу, даже показывали пальцем. Конечно, в свете последних событий стать объектом всеобщего внимания казалось наименьшим злом, но все равно было неприятно. Поэтому я сказала девчонкам, что хочу немного подготовиться к следующей паре, и вообще у меня от шума голова разболелась, поэтому пойду я, пожалуй, в аудиторию. Но она поспешно опрокинула в себя остатки какао и вытерла усы от пенки. «Мы с тобой!» Вскакивая из-за столика, подруга чуть не снесла его. «В этом нет необходимости», — промямлила я. «Поверь, есть», — буркнула Китян, поднимаясь вслед за Ноной. «Пошли», — дернула меня за рукав Юмио. «Необходимость в любой момент может появиться». Ничего не понимая, я пожала плечами и направилась к выходу. Конечно, такое себе ощущение топать через всю столовую на высоченных и ужасно неудобных каблучищах под пристальными взглядами других адептов, жадными и даже завистливыми девчонок, оценивающими или, скорее, приценивающимися парней. Мерзко. Спустя десять шагов я уже была благодарна девчонкам, что пошли со мной. С ними я чувствовала себя смелее. Но оказалось, рано я расслабилась. Раздался звонкий шлепок, заставивший меня замерить на месте. С запозданием дошло, что шлепок пришелся по моим ягодицам. Я крутанулась на месте. В процессе оборачивания время, как в кошмарном сне, замедлилось. Словно налетев с размаху на невидимую преграду, оно заколыхалось, как кисель. Звуки, запахи притупились, и доносились словно сквозь толщу горной породы. Искать того, кто наградил меня шлепком пониже поясницы, не пришлось. Вальяжно откинувшись на спинку стула, за столиком слева сидел Гайнс Меклаух, наш однокурсник и по совместительству сынок чиновника, кстати, весьма посредственный маг. На мой субъективный взгляд, человек он тоже весьма посредственный. Миклаух пытался превратить мою жизнь в ад еще на первом курсе. Впрочем, допускаю, что с его стороны эти попытки казались намерением меня счастливить, Ну или породниться с семьей барона из Тельфлёр. В общем, Юлианина порода. Ухаживал Миклаух, по крайней мере пытался, с применением силы. магия то в нем кот наплакал. И это он зря. Я рассудила так. Если твое «нет», «не слышат» или «отказываются слышать», бесполезно говорить громче. Нужно подкрепить отказ действиями. О том моем отказе у Миклауха остались не слишком приятные воспоминания. Наверное, еще и стыдные. Потому что стыдно должно быть, когда тебя сопливая девчонка скрутила, а потом еще через всю академию двумя пальцами за нос к кабинету декана провела. После разговора с Дессой Рупель, Миклаух и его дружки оставили меня в покое. Так, пакостили по мелочи, но не более того. Сейчас же Гайнс явно воодушевился моим позором на всю Академию. Подозреваю, что изначальная версия событий о том, как меня привез на занятие Аддингтон, успела пополниться массой мерзких подробностей и разрастись до размеров парящего острова. «Вот, значит, как! Недотрога ты наша!» Просюсюкал Миклаух, даже не собираясь делать вид, что он ни при чем. От вида его лживой прыщавой физиономии меня замутило. Изнутри подступила, заискрила на кончиках пальцев, поднимаясь на поверхность из глубины самая настоящая ярость. «Строила из себя такую неприступную!» продолжал Гайнс. «А дело-то оказалось в цене!» Может, когда Аддингтона наиграются, ты и к своим добрее станешь. Реакция опередила разум. Импульс вскинуть руку опередил мысль, что боевые заклинания на территории Академии запрещены. В тот же миг Гайнц вцепился обеими руками в горло и захрипел. «Мои пальцы задеревенели, стягивая невидимую удавку на шее подонка». Я и не заметила, что с одной стороны на мне повисло вопящее что-то Нона, с другой — Юмио. Вопли адептов доносились словно издалека. Звуки лица. все смазалось в единую клейкую массу. «Кажется, Нона!» — кричала мое имя, но больше я не разобрала ни слова. В мозгу пульсировало одно. «Я не дам, не позволю себя унижать. Я не совершила ничего постыдного». Я ничего не сделала такого, чтобы оскорблять меня и тем более лапать. Не знаю, чем бы все это закончилось, но пространство передо мной вдруг прорезал огненный сполох. Он и загородил от меня слетевшего со своего стула Миклауха. Следующий миг перед глазами померкло, а когда картинка восстановилась, оказалось, что на груди лиса сидит крестьян и наносит тому оплеуху за оплеухой. Еще раз позволишь себе открыть на нее свой поганый рот. Я убью тебя, слышишь? Убью! У меня вырвался нервный полусмех, полусхлип. Кетян покосилась на меня с опаской. Он ведь только слышал, пояснила я. Не видел. Но она покачала головой и потащила меня прочь. Но, Кристиан! запротестовала была я, Гайнс пришел в себя и, конечно, лежнем лежать и не думал. Очень даже активно сопротивлялся. Каковы шансы у полукровки Феникса против разъяренного лиса? «На стороне крестьяна эффект внезапности», заверила Юмио, подхватившая меня под другую руку. «Нечего девке в мужской драке делать», рявкнула прямо на ухо Нона. «Но ведь это я начала». «А кто это может доказать?» Тут же сморчила нос Китян. «Не пойман, не вор». Но она хлопнула себя ладонью по лбу и, не спеша ее отнимать, застонала, демонстрируя, какого мнения она о наших умственных способностях. «При чем здесь пойман?» — вспылила она. «Конфликт спровоцировал Гайнс. Все это видели. На том и стоим». На воздухе стало получше. «Знаешь, Ингурия, мы, конечно, все понимаем. И дверь видели. Да, видели, прежде чем ее на место повесили». «Как повесили?» — вырвалось у меня. «Не пытайся соскочить с темы!» — сердито махнула на меня рукой Китян. «Молча. Взяли и повесили. Ну, вы, понятно, ту унесли. Там убрали все, быстро очень. Но ты нам зубы не заговаривай». «Мы ведь молчим пока. Не спрашиваем. Надеемся на твою совесть, что ты сама все расскажешь». Юмио положила пальцы мне на плечо, и прежде чем Китсуне успела что-то добавить, я сбросила ее руку и направилась ко входу в академию. «Пусть думают, что хотят. Что я неблагодарная, бессердечная дрянь, возомнившая о себе не весь что». Меня опьянило высочайшее внимание высшей аристократии. Плевать. Ну есть мне, Шеряфь, чем сейчас заняться и о чем думать. Вот честное слово. Рассказать им, как же. Интересно, что со мной магия контракта сделает, если нарушу пункт о неразглашении? Я ведь вчера, как о свободе обещанной прочитала, уже особо не вчитывалась. Дура, конечно. Надо было. Но строчки перед глазами прыгали, в голове царил полный хм, вакуум. Не соображала ни шерда. Надо будет пересчитать вечером. Копия контракта у меня в сумочке. К тому времени, как добрела до дамской комнаты, успела десять раз пожалеть о своем резком уходе. Обижать девчонок совсем не хотелось. Просто нервы сдали. Ну, и умеют кицуны, Давить мягкими лапками, манипулировать. Этого у Лис не отнять. А я сейчас не в том состоянии, чтобы хоть какое давление выносить. Но извиниться, конечно, надо. Надо. Это решение принесло облегчение. К следующей паре по подчинению я почти успокоилась.